Тебе ничего не угрожает. Так что револьвер ты потерял через неделю после покупки. Запомни это и не пытайся ничего менять в показаниях. Понял, пробормотал Дженсен. Когда Синтия уходила, он уже закрылся в ванной. К дому Дженсена Синтия ехала кружным путем, выбрасывая по одному попадавшиеся урны и мусорные баки, предметы его одежды. Потом в его спальне она поспешно собрала комплект белья, джинсы, рубашку и ботинки. К себе она вернулась около половины шестого утра. Тихо отперев замок, она с порога увидела Патрика, который склонился над стеклянной столешницей журнального столика и прикладывал к ноздре, свернутую в трубочку, долларовую бумажку. «Как же ты смел притащить это дерьмо сюда?» не удержалась она от крик Его голова вскинулась. На столешнице проступали четыре тонких полоски, щепотки кокаина, которые он еще не успел вдохнуть в себя. Патрик высморкался и чихнул. «Да ладно тебе, Синтия, большое дело. Я просто подумал, что это поможет мне...» справиться с нервишками спусти все в унитаз и остальной кокаин если остался быстро Патрик хотел затеять спор но передумал и направился в туалет Брежья я же не наркоман в самом-то деле Синтия про себя согласилась с ним подобно многим ее знакомым он лишь изредка употреблял наркотики сама же Синтия к ним не притрагивалась Ей претило все, что могло притупить ее способность контролировать ситуацию. Из туалета Патрик вернулся, бормоча себе под нос, что вот где пришлось спустить в унитаз 200 баксов. Не обращая на его нытье ни малейшего внимания, Синтия принялась наклеивать таблички и помечать пакеты с револьвером и запятнанными кровью вещами, причем намеренно дала Патрику понаблюдать за этой процедурой. Потом она сложила все в картонную коробку, намереваясь позже бросить туда и кассету с записью. — Для чего все это? — спросил он, наконец, беспокойно, меряя гостиную шагами. — Во всем должен быть порядок. Синтия понимала, что дала слишком уклончивый ответ, но сейчас это не имело значения. Патрик уже поплыл, стал рассеян. Как и предполагала Синтия, он сразу забыл, о чем спрашивал, и пустился в росказне о том, в каком порядке сам хранит материалы для своих будущих книг. Она с исчерпывающей полнотой ответит на вопрос Патрика позже, когда коробка с роковыми для него уликами будет храниться в надежном месте. И ее ответ Патрику Дженсену совсем не понравится. На следующий вечер... Оставшись одна, Синтия прослушала запись. Качество получилось отменное. Чтобы довести задуманное до конца, она прихватила домой еще один магнитофон и чистую кассету. Прежде всего, она проделала трюк, который звукорежиссеры не без чувства юмора окрестили Отергейт. С оригинальной кассеты, где Дженсен описывал обстоятельства совершенного им двойного убийства, Она полностью стерла куски с собственным голосом, пользуясь для этого секундомером. После этого, в точности как на Уоттергейтской пленке Никсона, в записи образовались длинные пустоты, но это нисколько не волновало ее. Главные слова Патрика звучали четко и недвусмысленно, что легко поймет и он сам, когда она прокрутит ему эту запись. Для этой цели она переписала отредактированную запись на новую кассету, а оригинал положила в коробку вместе с другими уликами. Она тщательно заклеила крышку синей лентой со своими инициалами и отвезла коробку в дом своих родителей в Бэйпоинт. Там, в мансарде, у Синтии была собственная комната, где она по временам оставалась ночевать и хранила кое-какие личные вещи. Она пристроила коробку на верхней полке стенного шкафа позади других таких же коробок. Позже она собиралась снять с пакетов...